Память преподобного отца нашего Антония Печерского. в дни благоверного и святого князя Владимира Господь благоволил явить церковь своей светильника и иночествующим наставника, преснопамятного мужа преподобного и богоносного отца нашего Антония. Преподобный Антоний родился в городе Любичи. С юных лет, проникнутый страхом Божиим, он желал облечься в иноческий образ. Когда человека, любивый Бог, вложил ему в сердце намерение идти в греческую страну и там постричься, Антоний тотчас же привел его в исполнение путешествия по примеру Господа, странно странствующего и трудившегося ради нашего спасения». Достигнув царьграда Константинополя, преподобный Антоний отсюда направился во святую гору Афонскую. Обходя ее монастыри, он удивился жизни в них святых отцов, которые, будучи во плоти, возвышались над человеческою природою, подражая в подвижниках бесплотным ангелам. И сильнее прежнего возгорелась в сердце Антония любовь ко Христу. Желая уподобиться по жизни помянутым отцам, он пошел в одну из обителей Афона и умолял, Игумена возложить на него ангельский образ иноческого чина. Прозирая в будущую подвижническую жизнь преподобного, Игумен не, оказал, не отказал ему в просьбе и постриг его, наставив в заветах совершенного иночества. Новопостриженный инок во всем благоугождал Богу, подвязаясь на пути добродетели. Он особенно, преподобный Антоний, преуспевал покорности и послушании, так что все радовались, глядя на его жизнь. Преподобный Антоний пробыл в Святой Горе на месте своего пострижения уже немалое время, являясь наставником ко спасению для многих и сам достигая больших степеней совершенства, когда игумен получил внушение от Бога отпустить преподобного в русскую землю. Призвав его к себе, игумен сказал, «Антоний, иди обратно в русскую землю, пусть и там живущие через тебя преуспевают и утверждаются в вере христианской, да будет с тобой благословение Святой Горы. Приняв это благословение, как за исходящее из уст Божьих преподобный Антоний отправился в землю русскую. Придя в город Киев, он раздумывал, где бы ему поселиться, и стал обходить монастыри, которые начали основываться иноками-греками, пришедшими с митрополитом Михаилом для крещения Руси. Впрочем, эти обязательства Не содержали чина и устава совершенного общежития. По усмотрению Божию, ни одна из обителей не была угодно преподобному Антонию для жительства. Поэтому он начал ходить по окрестностям Киева, по лесам и горам, и так достиг даже Брестова. Найдя здесь пещеру, когда-то вырытую варягами, преподобный Антоний, сотворив молитву, поселился в ней, проводя жизнь в великом воздержании. По представлении благоверного князя Владимира, власть захватил безбожный окаянный святополк, севший на великокняжеском престоле в Киеве. Желая истребить с лица земли своих братьев, он убил Бориса и Глеба, принявших таким образом мученическую кончину, видя, какое кровопролитие преподобный Антоний снова удалился на святую гору. Но вот благоверный князь Ярослав, победив святополка, сел в Киеве. Ярослав любил Берестова и с его церковью во имя святых апостолов. При ней был пресвитер именем Иларион, муж благочестивый, великий постник и следующий в божественном питании. Спустя много лет Ярослав, любивший окружать себя духовным чином, по изволению Божию и согласию собранных им епископов, избрал Илариона митрополитом, в которого он и был поставлен в Киевском храме Святой Софии. Пресвитер Иларион удалился временами из Берестова на Днепр, на холм, который... Вековым лесом, где ныне находятся дальние или феодосевые пещеры монастыря, в этом холме Иларион ископал себе пещеру, саженев две, где и молился в тайне Богу, воспевая псалмы и творя поклоны. Преподобный же Антоний в это время находился на Святой Горе, в монастыре своего пострижения, и опять игумену было откровение от Бога. «Пошли, — сказал Господь Антония, — снова в землю русскую, ибо он мне нужен там». Игумен, призвав преподобного, открыл ему, «Антоний, по воле Божией, иди опять в русскую землю, и да будет с тобой благословение святой горы». Вместе с этим Игумен предсказал преподобному, что в земле русской он явится отцом многих чернорижцев. Благословив затем Антония, Игумен испустил его с напутствия, «Иди с миром». С этим благословением преподобный Антоний опять пришел в Киев. Взойдя на холм, где Иларион ископал, памятую небольшую пещеру, преподобный Антоний возлюбил это место. Помолившись Богу со слезами, он сказал, «Господи, да будет на этом месте благословение святой Афонской горы и молитва моего отца, меня постригшего, утверди, Боже, мое селение здесь». После этого он избрал пещеру местом своего обитания и жил здесь, преподобный, в непрестанной молитве, вкушая сухой хлеб и удовлетворяя жажду умеренным количеством воды. Да и то через день, иногда даже через два дня, а иногда он не вкушал ничего всю неделю, пребывая день и ночь в молитвенном бдении и усердно руками своими копая большую пещеру. Узнав о поселении преподобного в пещере, некоторые христолюбцы приходили к нему сюда, принося потребное для поддержания тела и спрашивая себе благословения. Находились и такие пришельцы, которые выражали желание жить с преподобным. Из числа последних был и блаженный Никон. В это а именно время пришел к преподобному Антонию и преподобной Феодосии. Будучи двадцатилетним юношей, преподобный Антоний велел постричь Феодосия блаженному Никону и Ирею, и опытному у чернорису. По прошествии многих лет, когда приставился благоверный князь Ярослав, власть принял старший сын его Изяслав, севший на великокняжеском столе в Киеве. Преподобный же Антоний Печерский в это время уже прославился по всей русской земле за свою многодобродетельную жизнь, подобно тому, как в древности прославлялся в Египте Антоний Великий. Узнав о подвижнической жизни преподобного Антония, крестолюбивый царь князь Изяслав пришел к нему со своей дружкой. женою, прося молитвы и благословения. Еще более возросла известность преподобного, почитаемого всеми, и начали к нему стекаться христолюбцы, желая пострижения. Он же принимал их и постригал. Среди этих христолюбцев пришли к преподобному Антонию сначала блажерный Варлаам, сын знатного киевского боярина Иоанна, а потом Ефрем, княже Евнух, Согласно выраженному ими желанию, преподобный Антоний велел блаженному Никону их обоих постричь, что доставило преподобному с братьями много неприятностей. Не только разгневанный боярин Иоанн, придя в пещеру со множеством челядей и разогнав богоизбранное стадо преподобного отца нашего Антония, извлек из пещер сына своего блаженного Варлаама и, заменив его монашеские одежды светлыми боярскими, насильно повел к себе домой. Но и сам великий князь Изяслав, узнав о пострижении сына Боярского и своего любимого Евнуха, тоже сильно разгневался на стадо, собранное во имя Христова преподобным Антонием. Он повелел схватить блаженного Никона, постригшего иноков, питая к нему за это особенное нерасположение. Он приказывал Никону убеждать Варлама и Ефрема снова жить в мире, угрожая ему заточением с его наставником Антонием и всеми находившимися в пещере. Самую же пещеру князь намеревался раскопать. Столь великий гнев князя, возбуждаемый кознями князя тьмы, понудил преподобного Антония оставшиеся братьей удалиться из пещеры в другую страну. Но княгиня, узнав об этом усердно, просила князя не изгонять своим гневом рабов божих из области своей, чтобы не навлечь такого же гнева божия, который постиг того пещера, по Изгнание чернорисцев отечества и ее землю ляхов. Княгиня, дочь короля польского Болеслава Храброго, была родом из Польши. Она напоминала князю следующий случай из жизни своего отца. За пострижение преподобного Моисея Угрина Болеслав изгнал чернорисцев из Польши. Господь разгневался таким поступком короля. Последний умер скоропостижно, а в поднявшемся затем междоусобице было убито много епископов и бояр. Вняв с трудом мольбам княгини, князь, наконец, образумился и убоялся Бога. Он послал к старцу просьбу о возвращении на покинутое место. Преподобного Антония едва нашли после трех дней розысков и умолили возвратиться. Таким образом, преподобный отец наш Антоний снова вернулся в свою пещеру. Он непрестанно умолял Бога, да подаст ему Господь силы мужественно переносить напасти, наносимые врагом, ненавистником добра, и да не предаст верям душ исповедающих его, да не забудет убогих своих навсегда». Господь услышал молитву преподобного, не только разогнанные овцы снова возвратились с миром к своему пастырю, но к нему в пещеру приходило множество и других, умоляя избавить их от тьмы пути, ведущего к погибели, и обратить к свету пути спасительного. Преподобный Антоний всех принимал с любовью. После наставлений, как должно следовать за Христом, он повелевал блаженному Никону постригать желающих. И собралось около преподобного братья двенадцать человек. Общими усилиями была выкопана большая пещера, а в ней устроены церкови Келии, которые существуют и доселе. Однажды преподобный Антоний сказал братья, объединенные под его водительством, «Бог вас собрал, братья, а я вас постриг по благословению Святой Горы, которым и сам я пострижен от ее игумена. Да пребывает на нас первое, бея всего благословение от Бога и Пресвятой Богородицы, а также и благословение от Святой Горы». Затем преподобный отец сообщил братьям, живите одни, я поставлю вам игумена, я же хочу жить один, как привык к тому в прежние годы. И поставил игуменом блаженного Варлаама, сам же избегая мятежа и молитвы, сначала затворился в одной келье, здесь же в пещере, а потом переселился на другой холм, где начал копать новую пещеру, которую находится под нынешним Великим Печерским монастырем. блаженный гумер Верлаам и братья, приняв благословение преподобного Антония, остались на жительство в прежней пещере. Когда же число братьев возросло настолько, что пещера не могла вместить всех во время соборного моления, то задумали поставить малый храм вне пещеры. Игумен и братья пришли к преподобному Антонию в его новую пещеру и сказали ему — «Отче, братья умножаются, и мы уже не можем помещаться во время соборной молитвы в пещере, по велениям Господним и Пресвятой богородицы а также своей святой молитвой благословив, поэтому поставить малую церковь вне пещеры». Преподобный дал свое благословение. Они же, поклонившись ему до земли, удалились и начали постройку над пещерой малого храма во имя Успения Пресвятой Богородицы. После совершения малой надпещерной церкви князь Изяслав во святом крещении Дмитрий создал каменный храм в честь святого христианское имя, которого носил, то есть в честь великомученика Дмитрия. При храме он устроил монастырь. На игуменство для этого монастыря князь Изяслав взял блаженного Варлаама, игумена братьей, живущей в пещере, надеясь на богатство, он хотел в свой монастырь возвысить перед монастырем Печерским. Но хотя и существуют многие монастыри, поставленные богатством царей и бояр, однако они не могут сравниться с теми, которые поставляются молитвами святых, слезами, пощением и бдением. Так и преподобный Антоний не имел золота, но своими слезами возрастил обитель, несравнимую с другими. Впрочем, блаженный Варлаам был взят в монастырь святого великомученика димитрия еще в то время, когда Печерский монастырь только что устоялся. По удалении игумена и после общего совещания братья, находившиеся в пещере, решили идти к преподобному Антонию. «Отче», — сказали ему иноки, — «поставь нам игумена». — Кого же вы хотите? — спросил преподобный. — Кого хочет Бог, Пресвятая Богородица и ты, честный отче? — отвечали пришедшие. — Тот из вас, — решил преподобный Антоний, — который отличается послушанием, кротостью и смирением, пусть и будет вам игуменом. Тогда братья начали просить преподобного Антония, чтобы он благословил на игуменство преподобного Феодосия, как единонравственного ему и во всех благих делах искусного, и благословил его преподобный Антоний на игуменство. Братья же вся в числе двенадцати человек поклонились преподобному Антонию до лица земли, радуясь, что получил такого наставника. Сделавшись игуменом, преподобный Феодосий с усиленным тщанием начал заботиться об обители, присоединяя к этим заботам великое пощение и слезные молитвы. Великое содействие оказывали ему молитвы и благословения начальника его, преподобного отца нашего Антония, наедине безмолвствующего. И Господь начал умножать чернорисцев так, что вскоре под водительством преподобного Феодосия оказалось до ста человек. Преподобный Феодосий, видя такое умножение братья, пришел после совета с нею к намерению поставить монастырь. И снова все пошли к преподобному Антонию и сказали ему, «Отче, братья все более и более возрастают в числе, мы хотим поставить монастырь». Преподобный Антоний сильно обрадовался. «Благословен Бог», — воскликнул он, — «за все. Молитва же при Святой Богородице и Отцов Святой Горы да будет с вами и да содействует вам». Затем он послал одного из братьев сказать князю Зеславу, «Князь Христолюбивый, Бог умножает братью, а место, где мы поселились, тесну. Просим тебя, благоволи отдать нам гору, которая над пещерой». Нясь Езеслав чрезвычайно обрадовался, услышав это. Он послал боярина своего, чтобы он отдал инокам во владение гору над пещерой. Преподобный Феодосий и братья заложили на ней большую деревянную церковь и, отстроив его, украсили инок иконами. Они поставили также келии а самый монастырь оградили столбами и переселились сюда из пещеры. С этого времени монастырь, зачавшийся от благословения Святой Горы, стал именоваться Печерским, ибо... а чернорижцы жили прежде в пещере. После этого преподобный игумен Феодосий решил утвердить свой монастырь и мысленным ограждением, то есть уставом, определяющим жизнь и начествующих не в затворе, но в монастыре, Он начал искать подходящий для указанной цели монастырский устав, и в данном случае ему поспешствовали молитвы и благословение преподобного отца нашего Антония. По его именно благословению и молитве Господь устроил так, что как раз в это время нашелся один честной инок студийского монастыря по имени Михаил, пришедший из Греции с митрополитом Георгием. У него был устав студийской обители. Списав этот устав, конечно, в переводе с греческого преподобный Феодосий решил его ввести в свои обители, уставив весь ряд церковный, как совершать благослуженное пение и чтение и поклоны за ними, как стоять в церкви и проводить время за трапезой, что вкушать за ней и в какие именно дни. От Печерского монастыря студийский устав переняли и все другие монастыри. Благодаря этому Печерская обитель имеет преимущество первенства и чести перед всеми другими русскими монастырями. в дни игуменства преподобной Феодосия, направленного посредством нового устава и с помощью молитв и благословения преподобного отца нашего Антония, жизнь печерской обители по пути добродетели пришел в обитель, будучи семнадцатилетним юношей и преподобный отец наш Нестер, писатель жития преподобного Феодосия и других, преподобный Феодосий, принимающий с любовью приходящих к нему, охотно принял и его, по совету и благословению преподобного Антония. Допытываясь, почему именно обитель именуется Печерскую, Нестор вкратце ради назидания верующих в летописании своем сообщил о подвигах первоначальника монастыря, преподобного Антония. Но скажем нечто о чудесах, хотя и не всех, а также о честной кончине святого Антония, заимствовав сведения у блаженного епископа Симона и близкого к нему инока Печерского поликарпа, и оставив пока свидетельство летописца о самих подвигах и напастях, перенесенных преподобным. Преподобный отец наш Антоний, уединившийся в другую пещеру, видя умножение и благочиние избранного стата, Воссылал благодарение Богу, преуспевая, и сам в добродетели от силы в силу за это и Господь прославил его. Имя преподобного Антония просияло в земле русской различными чудесами и особенно даром исцеления и пророчества. Дар чудотворных исцелений преподобный Антоний обнаруживал в таком виде. Старец сам служил болящим и исцелял их своей молитвою. Но, прикрываясь смирением эти исцеления по его молитве, он благословением давал больным в качестве лекарства зелень, которую питался. и вкусив ее, делались здоровыми, какую бы болезнью не были одержимы. Впоследствии блаженный Агапит явился подражателем преподобному Антонию, врачуя болезни таким же образом. О даре же предведения святого Антония, кроме других примеров, свидетельствует еще следующее. Три князя Ярославича Изислав, князь Киевский, Святослав Черниговский, Всеволод Переяславский отправились на войну с половцами, пришли к преподобному Антонию, прося благословения. Он же, провидев гнев Божий, имеющий их постигнуть, сказал им, «За ваши грехи вы будете побеждены варварами и обращены в бегство, причем многие из ваших воинов утонут в реке, другие будут взяты в плен, а остальные падут от меча». что и сбылось после битвы на реке Альте. Когда князья, едва сохранив жизнь, бежали, Изяслав и все в Киев, Святослав же в Чернигов, половцы же рассеялись по юго-восточным окраинам русской земли, пленя и губя ее жителей. Вместе с этим пророчеством князьям преподобный Антоний предсказал Шимону, сыну князя Варяжского, Африкана, что Шимон по благодати Божией помянутой битве не только избегнет смерти, находясь уже среди трупов, но спустя много лет первым будет положен в Каменной Печерской церкви, о которой преподобный также предвозвестил, что она устроится чудесным образом. Сам Шимон, возвратясь с битвы, поведал преподобному Антонию. «Я лежал, — рассказывал он, — раненый среди убитых. И вот какая-то божественная сила исхитила меня из них среды и исцелила от ран. Всех моих близких и воинов я тоже нашел невредимыми. Подобие же церкви, имущей создаться, которая будет местом моего упокоения, я видел дважды в воздухе, один раз при реке Альте, находясь среди убитых, а другой ранее на море, когда бежал в русскую землю князю Ярославы, а дяди Якуна, изгонавшего меня из варяжского княжества. Затем Шимон самым делом подтвердил свои слова о явленном ему благоговении Божьем к созданию церкви, предсказанной преподобным Антонием. Шимон передал ему пояс и золотой венец с такими словами. «Это я снял с иконы распятия Христа Спасителя, когда удалялся из моего Отечества». Ты предсказал, что я буду гребен здесь. Мне же был голос Божий, повелевавший, чтобы этим поясом было измерено основание церкви, где я буду положен, и подобие, которое мне показано в воздухе. Венец же должен быть по тому же поведению Божию укреплен над жертвенником. Так явно обнаружилось, что предсказание преподобного Антония вполне согласовалось с волей Божией. Впоследствии это подтвердила и сама действительность. Спустя много лет после сейчас рассказы на Вашимон был первым положен богозданной Каменской Печерской Церкви. Теперь, снова возвратившись к летописцу, скажем о следующей немалой напасти, перенесенной преподобным Антонием. Князь тьмы, дьявол, не вынося света дел добрых, снова попытался через князя изяслава лишить стольный Киев, великого светильника преподобного отца нашего Антония, сияющего в темной пещере, точно под спудом, чудесами и добродетелями. После победы, одержанной по предсказанию преподобного Антония, половцами и вышеупомянутой битвы, киевские люди понуждали князя Едеслава, чтобы он снова вышел с ними на врагов, рассеявшихся по русской земле. Князь не соглашался на это, поднялось возмущение, во время которого из темницы был освобожден князь Половский Всеслав, находявшийся в плену в Киеве. Возмутившиеся люди объявили Всеслава киевским князем, а Изяслав принужден был бежать в Польшу. Через семь месяцев он отвозр... возвратился оттуда к Киеву с Полиславом Храбрым. Всеслав, вышедший было тоже с войском им навстречу, убежал, затем тайком к Полоцку. Когда Изяслав вошел в Киев, он начал по наущению дьявола гневаться на преподобного Антония, которого кто-то оклеветал пред ним. Что будто бы Антоний любил Всевлада, давал ему советы, что он будто бы даже главный виновник всей смуты, происшедшей в Киеве. Преподобный же Антоний в это время служил в пещере болящему Исаакию, затворнику которого прельстил дьявол, явившись в образе Иисуса Христа, и оставил еле живого, вовлекши в пляску с бесами. Это служение преподобного Антония было особенно ненавистно обольстителю, опасающемуся, как бы Исаакий вскоре не исцелился душою и телом от сатанинского искушения. Поэтому дьявол всячески и возбуждал гнев князя Изиславе, чтобы он изгнал преподобного Антония из киевских пределов. И на некоторое время он достиг этого. Князь Черниговский Святослав, узнав, что брат его Изяслав сильно гневается на преподобного Антония, прислал за святым ночью и тайно взял его к себе в Чернигов. Преподобному Антонию полюбилось одно место близ Чернигова, в горах Балдинских. Здесь он выкопал себе пещеру и жил в ней, впоследствии на этом месте возник монастырь. Вскоре князь Изислав, рассмотрев хорошенько и беспристрастно дело, убедился в незлобии святого и узнал козни искусителя. Сожалея о случившемся, он послал в пределы Черниговские к преподобному Антонию, умоляя его опять возвратиться в Киевскую область к своему богой избранному стаду. Преподобный Антоний, кроткий и смиренный сердцем, подвижник склонился на эти просьбы. Он возвратился к печерской братии, находившейся в смятении и избавении, как овце без пастыря. Бог не хотел, чтобы такой светильник, светозарное солнце русской земли, преподобный отец наш Антоний, положил начало богочисленного иноческого жития в ином городе, кроме богоспасаемого стольного Киева. Но откуда через благоверного князя Владимира восиял свет православной веры во всю землю русскую? Оттуда же Господь благословил восиять через преподобного Антония и лучу совершенного закона подвижнического. и после таких напастей не изнемок преподобный отец наш антоний, но восходя по ступеням все больших и больших подвигов трудился в пещере, пока не одержал полной победы над немощную пред ним силою дьявола по слову евангельскому он изгонял рота обольстителей молитво и постом, а также и другими трудолюбными подвигами бдением стоянием и бесчисленным коленопреклонением на молитве. и до смерти он уже не оставлял своей темнотной пещеры, хотя жизнь его в ней была непрестанной борьбой с держательными тьмой века сего. Снова поселившись в пещере, преподобный Антоний опять начал проявлять дар чудотворения, и даже в более сильной степени он стал с великим тчанием заботиться о каменной печерской церкви, о создании которой сам предсказал. получив к тому же свидетельство о благоволении Божьем к этому делу от Шимона. Преподобный Антоний совершался с преподобным игуменом Феодосием, молясь в то же время с усердием Вышнему Тектону, да благословит он сам своими причистыми руками и да содействует созданию дома причистой своей матери, владычицы нашей Богородицы, ибо говорил преподобный словами Давида, «Если Господь не созиждет дома, напрасно трудятся строящие его». Когда преподобный Антоний подвязался в такой молитве, произошло дивное чудо. Не отлучаясь от Печерского монастыря, как некогда преславный чудотворец святитель Николай отмир он вместе с единоравным своим другом преподобным Феодосием явился в Константинополь, представ царицей небесной Пресвятой Богородицы. Получив от нее с преподобным Феодосием золота он дал ее мастерам каменщикам, чтобы они, по повелению Царицы Небесной, шли в землю русскую для построения Печерской церкви. Каменоздатели пришли из Греции и возвестили об этом чуде. Преподобный же отец наш Антоний явил еще иные дивные чудеса, свойственные древним пророкам Гедеону или Когда каменщики-строители строят начали спрашивать преподобного Антония о месте, на котором он желает воздвигнуть храм, повеленный Пресвятой Богородицей, то преподобный отец три дня молился, чтобы Господь Троичный в лицах сам указал знамением с неба место, достойное для жилища Царицы Небесной. Когда, собравшись для избрания такого места, то по внушению Божию приехал князь Святослав и подарил церковь в принадлежавшее ему поле, примыкавшее к пещере. Но этого мало. Сам царь славы, Господь Иисус Христос, явился преподобному Антонию, когда он стоял на помянутой молитве первую ночь. «Антоний, — сказал Господь, — ты обрел благодать предо мною». Услышав это, преподобный Антоний спросил у Господа, чтобы в эту ночь по всей земле была роса и на предполагаемом для церкви месте суша. В другую же ночь он и спросил у Господа сушу, а не место, угодное ему для храма рассу На третий день преподобный отец благословил предуказанное место и велел размерить его золотым поясом, взятым с иконы Спасителя и полученным от Шимона, в тридцать поясов в длину и двадцать в ширину. Так повелено было Шимону свыше». Затем преподобный Антоний низвел молитвой своей огонь, уничтоживший поросль с того места, которое после окружения рвом стало уже совершенно готовым. Здесь и была поставлена чудотворная Печерская церковь, небеси подобная, по выражению сказания о ней. Так преподобный отец наш Антоний столь великими чудесами уготовил место для храма своей обители и благословил самое начало его постройки. После этого он начал приуготавливать самого себя к отшествию к Церкви Вечной, не к э, творной в обители небесных. Об этой церкви святой апостол Иоанн в Откровении пишет, «Храма же я не видел в нем, ибо Господь Вседержитель — храм его». Так предсказала и Царица Небесная во время явления своего во Влахерне, открыв строителям церкви. «Этот Антоний не только благословит вас на дело, ибо он сам отходит к вечной покой. За ним во второе лето последует и Феодосий». Но в таком приуготовлении к честной кончине нуждался преподобный Антоний, который, проводя добродетельную жизнь в пещере, мог сказать с апостолом, «Я каждый день умираю». Каждый неуложно применил к себе и во все дни после пророка. Спешил и медлил соблюдать заповеди твои. Преподобный Антоний готов был в душе своей к переходу в вечную жизнь и смущался мыслью не о себе, но за свое богоизбранное стадо, как бы его не оставить в смятении». Так исполнилось напредподобное слово апостольское «влечет меня то и другое, имею желание разрешиться и быть со Христом, потому что это несравненно лучше для самого апостола, а оставаться во плоти нужнее для вас». И, видя же, что уже приспело время для его отшествия и отложения от тела, преподобный Антоний утешал детей своих обещанием, что и по отшествии своем он не оставит того святого места, на котором подвязался. Но, заботясь об обители, всегда будет посещать и назирать ее, помогать живущим в ней и притекающим в ее с верою. Но особенно ценно превосходящее всякие наследия следующее благословенное обетование преподобного Антония о месте своих подвигов. Он обещал молитвами своими ходатайствовать, чтобы, как сам он отходит от тела с покаянием и уверенностью в помиловании, так того же сподобились и остальные, находящиеся здесь и имеющие любовь к нему, чтобы они тоже умирали в покаянии и были помилованы. По своем переходе во вторую пещеру преподобный Антоний пробыл в ней лет 14-16, в ней он окончил свое житие временное, переменил его на вечное 10 июля от сотворения мира в 6581 году, от Рождества Христова в 1073, а от рождения своего в 90 в княжестве Святослава Ярославича и в одни царя греческого романа Диогена. Честные мощи преподобного первоначальника тогда же были положены в той пещере, где он приставился, то есть в пещере под великим монастырем. Но как сам преподобный отец во время жизни своей удалялся от глаз человеческих, тайно молясь в уединении Богу, так и мощам своим он и спросил тот же дар. Да будут они удалены от взоров людских, Подобало нашему российскому законодателю сподобиться одинаковой участи с израильским. Израильтяне не могли смотреть на лицо Моисея по причине исходящего от него великого сияния с тех пор, как он принес им закон с горы Синая. Также не могли видеть и преподобного отца нашего Антония в свете дел добрых, жившего в пещере, после того, как он принес земле русской закон с горы Афона. Тело израильского законодателя Моисея было сокрыто от зрения, и тело преподобного Антония, законодавца российского бога дивный, во святых своих доселе чудотворно возбраняется нам видеть. Многие дерзнувшие раскопать место, где положены честные останки преподобного Антония, наказаны были опалением огня. Они испытывали сильные мучения от ожогов до тех пор, пока не раскаивались в своем дерзновении. Но хотя мощи преподобного Антония и удалены от наших врагов, но помощью они всегда с нами и близ всех, усердно призывающих угодников Божия. Они неоскудно творят чудеса, помогая всем с верою, притекающим к честному гробу преподобного. Как свет, сияющий во мраке темного гроба, они с особенную силою отгоняют от людей тьму бесовскую. Эта тьма не может объять этого света, но обычно исчезает от блистания его». избавляют мощи преподобного отца нашего Антония и от различных недугов, ополчающихся не на одно лишь тело, но и на душу. Это вполне постиг святой Иоанн многострадальный. После трехлетней борьбы с нечистыми страстями, доставляющим ему много мучений, распалением плотской похоти, он пришел к гробу преподобного Антония и здесь пробыл молитв в день и ночь. И вот он услышал голос преподобного, обращенный к нему. Иоанн! «Иоанн, должен тебе затвориться в этой пещере, чтобы с помощью Божией прекратилась брань, побежденная уединением и молчанием». Иоанн так и сделал, и благодатью божией по молитвам преподобного отца нашего Антония был спасен. Нечистые страсти телесные, хотя и вооружались на него вместе с нечестивыми духами, едва ли не тридцать лет, однако, как видим же, из жития его не одержали над ним победы. Преподобный Антоний не оставил, как обещался, и место своего святого. заботьтесь о нем, он по представлении своем, подобно тому, как и ранее во время жизни явился вместе с преподобным Феодосием в Константинополе, и здесь условился с греческими инаконописцами относительно изготовления ими честных икон для Печерской Церкви. При этом он вручил им довольно золото, как и ранее хранимоздателям, с тех же по Преподобным Феодосием. Преподобный Антоний после иконописцев в Киев Печерский монастырь к блаженному и Никону, бывшему тогда игуменом. Это сообщает сказание об украшении Печерской лавры. Неложен явился преподобный отец наш Антоний и в благостном своем обетовании по своем отшествии содействовать любящим его в том, чтобы они окончали свою жизнь, проповедуя на его святом месте в покаянии и сподобились помилованию от Господа. Это слово обетования, его чудотворность было самим делом на блаженном Еразме, Чернорисце-Печерском. Оплакивая расточение золота, потраченного им на украшение Печерской церкви, он впал в лютый недуг. Семь дней лежал он без чувств и уже, по-видимому, приблизился к кончине, но никак не мог представиться, ибо не хотел Господь, чтобы он скончался на том святом месте без покаяния. И вот на восьмой день блаженному иразму явился преподобный Антоний с преподобным Феодосием и сказал, «Мы молимся Богу о тебе, и он даровал тебе время покаяния. и разом тот час выздоровел принес покаяние во грехах и милостивым богом скончался на третий день он сподобился как сообщается в его житии в причислению к лику святых прославим же все даровитого человека люкца за дарование столь великого чудотворца преподобного антония первоначальника и иначествующим в нашей земле русской. Ни одному человеку невозможно описать всех его деяний, особенно совершенных до представлений, ибо он проводил жизнь в тайне, в безмолвии щерного уединения. Это доступно только самому сердцеведу, знающему безвестное и тайное. Тот, которого язык есть трость книжника-скорописца, Тот сам начертал пространное житие преподобного отца нашего Антония в книгах живота вечного. Нам же, не нашедшим многих книг, утраченных во время многих браней собравшим лишь некоторые сведения, следует усердно молить этого чудотворного первоначальника, чтобы и мы, соделавшись участниками его благонадежного обетования, сподобились по его ходатайству окончить жизнь в и помиловании от Бога. да обрящим имена наши, написанными в книге Живота Вечного, вместе с именем преподобного Антония, как имена детей и Отца по благодати и человеколюбию Верховного Начальника нашего спасения, Господа Иисуса Христа, которому с Его безначальным Отцом и единосущим Духом честь, слова, хвала и Царство ныне и присно и в бесконечные веки. Аминь.